Как правило, курение – это первый шаг, начало пристрастия к алкогольным напиткам. В антиалкогольном и антиникотиновом воспитании следует учитывать, что первое курение и употребление алкоголя вызывают защитные реакции организма. У некоторых учащихся эти реакции настолько ярко выражены, что они не предпринимают повторных попыток. Однако многие под влиянием сверстников, для которых употребление алкоголя и курение стало делом привычки, стараются преодолеть это состояние отвращения. Плохое самочувствие при первых пробах, по мнению Курцов, свидетельствует об отсутствии мужества, смелости и высмеивается ими. В действительности же плохое состояние – это защитная и охранительная реакция организма. Но эта естественная реакция подавляется повторным и продолжительным употреблением алкоголя и частым курением. За этим следуют неудачи в учебе, спорте, профессиональной деятельности, быту, семье. Происходит ослабление морально-волевых и психических качеств личности. Знание психолого-физиологических механизмов формирования вредных привычек необходимо для проведения... антиалкогольного и антиникотинового воспитания. Алкогольные напитки и их вред. Состав алкогольных напитков и влияние их на организм. Прежде чем рассказывать учащимся о вредном влиянии спиртных напитков на организм, им следует объяснить, что такое алкоголь. состав алкогольных напитков и их свойства, затем раскрыть психофизиологическую основу состояния опьянения, пьянства и хронического алкоголизма. Действенным началом всех алкогольных напитков является винный или этиловый спирт c 2 h 5 oh этанол, вызывающее опьянение. Какие превращения алкоголя происходит в организме. Исследования обмена веществ с помощью меченых атомов 14С показали, что большая часть алкоголя окисляется под влиянием тканевых ферментов до воды и оксида углерода 4, образуя при этом вредные промежуточные продукты уксусный альдегид, уксусно-этиловый эфир. Этот процесс протекает очень медленно, В час перерабатывается всего 10 мл спирта и сопровождается нарушением жизнедеятельности клеток. Часть выпитого алкоголя выводится из организма через кожу, а часть надолго остается в организме. В мозговой ткани алкоголь задерживается до 15 дней, и если в этот период происходят повторные выпивки, то и на более продолжительное время. при этом он очень вредно влияет на функции и структуру органов и систем. Особенно опасное отравление организма вызывает органические соединения, содержащиеся в спиртных напитках домашнего изготовления. Например, в самогоне содержатся такие сопровождающие винный спирт яды, как метиловый спирт, эфиры, фурфурол, сивушные масла. Метиловый спирт, обладает очень высокой токсичностью, в домашних условиях неотделим от винного, обладает таким же запахом и вкусом, легко растворяется в воде, горит таким же синим пламенем, вызывает опьянение с головокружением, помутнением и потерей сознания. Для детей и подростков смертельный исход может наступить от одной только рюмки 20-30 грамм. может вызвать потерю зрения. Эфиры – горькие, с неприятным запахом наркотические вещества. Фурфурол – высокотоксичный яд, парализующий дыхание и сердечную деятельность. Севушные масла – это высокомолекулярные спирты с отвратительным запахом и вкусом, Наркотическим действием вызывает тяжелое отравление сильными головными болями и продолжительным состоянием подавленности. Самогон содержит большое количество других токсических веществ уксусный альдегид,